Важный разговор между девочкой и котом. «Нев, что-то тут отвратительно пахнет, а еще оно мокрое и шершавое. Да, именно так, что-то вонючее, шершавое и мокрое у меня на носу. Фу!» Я открыл глаза и увидел прямо перед собой огромную морду Паташона. «Святые сардины в масле. Видимо, мне снится кошмар», — решил я. Я встряхнулся, чтобы окончательно проснуться, но образ поташона никуда не делся. Мало того, теперь этот вонючка еще и залаял. Постепенно до меня дошло. К сожалению, это не дурной сон. Передо мной и правда сидит поташон и водит своим языком по моей морде. «Вот же кошачий лоток! Как противно!» Я вскочил на лапы и отпрянул назад. Поташон, прекрати немедленно! Сейчас же! Что это тебе в голову взбрело?» — разразился я бранью. «Эй, приятель, расслабься!» С легкой обидой в голосе ответил Поташон. «Я всего лишь хотел удостовериться, что с тобой все в порядке. Лежишь тут в кустах совершенно неподвижной. Конечно, я забеспокоился». Тут в зоне видимости показалась рука и погладила Поташона по голове. Рука была мне прекрасно знакома, ведь она принадлежала Кире. «Молодец, песик, Ты все правильно сделал!» Похвалила она. «Уму непостижимо! Пёс облизывает кота! Что же тут правильного?» Кира присела рядом со мной. «Уинстон, хорошо, что Паташон нашёл тебя! Похоже, тебя в этом парке и на пять минут одного нельзя оставить. Тут же угодишь в неприятности!» «С какой стати ради всех как теточек мира Кира разгуливает тут с этим ужасным поташоном. В тот момент у меня на морде должно быть было написано такое недоумение, что Кира решила объяснить. «Не беспокойся, Уинстон, если ты думаешь, что я хочу переключиться с котов на собак, то это не так. Просто мы с Томом и Паули рассуждали, как лучше всего искать настоящих карманников». Мы ведь даже не знаем, кто в костюмах и правда цирковой артист, а кто переодетый вор. Тогда нам пришла в голову идея попросить у директора Балателли разрешение выгулять собак, чтобы животные немного развеялись и отвлеклись от работы в шоу. Ну, и что же в этой идее хорошего? Даже если глупый поташон вдруг случайно и обнаружит что-то интересное, он ведь все равно не сможет ничего объяснить Кире. «Зато будет проводить с ней время, которое вообще-то причитается мне, мне, Уинстону Черчиллю, ее самому главному любимцу!» Я возмущенно засопел и повернулся к Кире своим пушистым хвостом. «Раз она предпочитает мне всяких дурацких дворняк, то и пожалуйста! Мяу!» «Ну прекрати дуться и послушай меня внимательно!» Я же еще не успела толком объяснить, в чем заключается наш план. Прогулка с Паташоном нужна нам для отвода глаз. На самом деле мы собираемся подходить по очереди ко всем людям в костюмах цирковых артистов или клонов. Те из них, кто знает Паташона и заговорит с ним вне подозрений. А к остальным мы присмотримся повнимательнее и попробуем сами с ними заговорить. И там уж мы, думаю, быстро заметим, если с ними что-то не так. Мур-мяу, плана не так уж плох, решил я. Но как же меня бесит, что тут не обошлось без собаки в лице Поташона? Кира что, не могла на время одолжить попугая или козу? Им наверняка тоже хочется прогуляться. Но меня сейчас волнует другой вопрос. С тобой-то что случилось, Уинстон? Почему ты валяешься в кустах? «Просто прилег вздремнуть или чем-то болен?» – озабоченно спросила Кира. Я на секунду задумался, потом указал лапой в сторону циркового шатра, подбежал к поташону и этой же лапой врезал ему по морде. Тот своем отскочил. «Ты что, сбрендил?» – облаял он меня. «Ничего личного, Паташон». Я лишь пытаюсь объяснить Кире, что лежу в кустах из-за досадного столкновения с одним из бандитов. На нем был костюм клоуна, и прежде чем он меня вырубил, я успела оставить на его лице хорошую отметину. Я размахнулся и еще раз заехал поташону лапой по морде. Если честно, не без некоторого удовольствия. «Уинстон, ну что за злой кот?» Воскликнула Кира, схватила меня и неласково тряхнула. «Нельзя же вот так ни с того ни с сего лупить бедную собаку!» Шипя, я вывернулся у нее из рук и снова показал в сторону цирка. Потом я стал подпрыгивать, пытаясь достать сумку, висящую на плече у Киры. Хм, сегодня утром ты устроил такое представление с сумкой, чтобы рассказать про карманников!» размышляла Кира вслух. «Наверное, ты и сейчас хочешь объяснить мне что-то важное, а не просто позлить Паташона?» «Хм, да, вот именно. А то, что вдобавок удалось позлить Паташона, это всего лишь приятный бонус. Не более. Я снова стал подпрыгивать, пытаясь достать сумку и громко мурлыкать. Потом я еще раз показал в сторону циркового шатра». «Хорошо. Значит, сумочка и цирк». «Ты на кого-то напал! Ты напал на вора!» Я мурлыкнул в подтверждение. «Ты ударил вора, которым был кто-то из цирка?» Я помотал головой. «Так, ладно, он был не из цирка, но...» Кира задумалась. «Он был одет в цирковой костюм!» «Мур-мур-мур!» Кира рассмеялась. «Замечательно, котик мой! Мы и без слов друг друга понимаем!» «Костюм, значит. Так-так-так. Это опять был клоун?» «Сто баллов, Кира!» Я замурлыкал как можно громче. Потом поднял лапу, показал ее Кире, выпустил когти и махнул лапой перед самой мордой Паташона. Но в этот раз, конечно, его не задел. И тут у Киры, наконец, сложилась полная картинка. «Супер Уинстон!» Выходит, ты пометил вора. Итак, мы ищем человека с большой царапиной на лице. Верно? Мур, мяу, гиб гип ура! Мы с Кирой превосходная команда. Я трижды подпрыгнула от радости. Кира в это время принялась искать телефон. Найдя его, она позвонила Тому. Привет, Том! Кажется, нам удалось сильно продвинуться в нашем деле. Уинстон расцарапал одному из воров лицо, поэтому. Теперь мы сможем его опознать, даже если на нем не будет костюма. Ищите человека с царапиной на лице!» Том, кажется, что-то на это возразил. Какое-то время Кира слушала его молча, потом нахмурила лоб. «Да, разумеется, я знаю, что в парке несколько тысяч человек. Но, может быть, он случайно попадется вам на глаза. Просто будьте начеку, хорошо? И я тоже буду». Положив трубку, она взглянула на часы. Пора бы вести тебя обратно, Паташон. Пойдешь с нами, Уинстон. Я на секунду задумался: если сейчас отправиться в цирк, можно успеть еще немного вздремнуть перед началом представления. Вряд ли Бартоломео и правда готов приступить к работе. Скорее всего, снова придется его подменять. Да и в конце концов, я сегодня уже отличился на невес Сыска. так что пару часов сна определенно заслужил. Поэтому, когда Кира с Паташоном медленно двинулись в сторону шатра, я потрусил за ними. Однако не успели мы пройти и пару метров, как навстречу нам, взволнованно размахивая руками, выбежала бабушка. Когда она поравнялась с нами, стало заметно, что она очень растеряна. Эта женщина, всегда такая решительная и категоричная, теперь казалась совершенно сбитой с толку. «Кира, скорее сюда!» «Ага, Кире нужно куда-то поспешить. Чтобы понять это, моих знаний русского хватило с лихвой». «Бабушка, что случилось?» — заволновалась Кира. «Случилось страшное с профессором!» — воскликнула бабушка, чуть ли не всхлипывая. «У меня сразу же шерсть встала дыбом от кончиков ушей до хвоста. С Вернером случилось что-то страшное. С моим Вернером? С дороги мне срочно нужно к нему!»